Месяца через два мы решили упростить себе задачу. Вместо беспилотников повесили прямо над музеем и вашей штаб-квартирой суточный спутник. Примечание. Суточный спутник — спутник, скорость обращения которого вокруг планеты равна скорости вращения самой планеты. Таким образом, суточный спутник постоянно висит над какой-то точкой поверхности планеты. Конец примечания. «Не знаю, если у вас спутники-шпионы, поэтому поясню. Они сейчас оснащены столь совершенной аппаратурой, что могут прочитать газету в руках прохожего». Прервал Сворок. «Да, совершенно верно. Значит, у вас тоже есть такая техника. Я просмотрел несколько записей. Вы очень быстро усовершенствовали свою тропу. Теперь вместо вульгарной веревочной лестницы неведомо откуда появляется и неведомо куда исчезает настоящая лестница». По ней всегда ночью спускаются и поднимаются люди. Гораздо чаще спускаются, чем поднимаются. Пробыв какое-то время в санатории, уезжают в саваджу, А уж оттуда разъезжаются в основном по Дорлеорну, хотя некоторые отправляются в другие страны, а то и на другие планеты. В его голосе промелькнуло легкое самодовольство. И могу вас заверить, никто из них не остается незамеченным. Прибытие очередных гостей фиксирует спутник. За штаб квартиры наблюдают из крайних домов Саваджу с помощью самой мощной оптики, которой мы только располагаем. Ваши люди, как и все прочие туристы, при въезде предъявляют паспорта, ну, ясно безупречно исполненные подделки. На сегодняшний день в нашем мире, включая вас, действуют 3011 ваших агентов. Там, куда они отправляются, наблюдать за ними крайне легко. Те, кто отправился за границу и на другие планеты, нас не интересуют — Выражаясь со здоровым цинизмом, пусть это будет головной болью тамошних спецслужб. А за теми, кто ведет сбор информации у нас, повторяю, следить очень легко. Их все же не так уж много. Не нужно объявлять никакой всеобщей мобилизации или вводить чрезвычайные меры безопасности. Наши отделения, либо полиция, получают данные с указанием, за этим человеком нужно поставить круглосуточное наблюдение. Они обязаны в таких случаях выполнять приказ, не задавая вопросов. Если начальство не считает нужным посвящать детали, значит, на то есть веские причины. Обычная практика, существовавшая задолго до вашего появления здесь. Так что к сегодняшнему дню мы имеем практически полное, не буду излишне самоуверенным, почти полное представление о вашей деятельности здесь, хотя не всегда понимаем, в чем тут дело. Вот взять, например, ваш нынешний приезд в Кардаталь. Ну, судя по всему, вы выполнили, что хотели, и приспокойно улетаете сегодня ночью. Но как мы не ломали голову, не можем понять, какого, простите, лешего вы летели сюда из Саваджу, чтобы прилипнуть ненадолго к Анели Сабитыш. В некоторых смыслах совершенно ничем не примечательная особа, ну, талантливая, но подобных молодых начинающих художниц немало. Ни она сама, ни ее родственники, никаким боком не причастных к каким бы то ни было государственным или военным тайнам. Ну да, у нее пылкий роман с занимающим не такой уж малый пост военным моряком, но никаких попыток вербовочного подхода к нему не было. Вы вообще никогда и никому не делали вербовочных подходов, ну, исключая разве что случай с Удавом, но ну, там все обстояло совершенно иначе, вы явно внедрили к нему своего человека» очередного неведомо откуда взявшегося субъекта с безукорительными поддельными документами, ну, вероятнее всего, опять-таки, для сбора информации. Ночные рыцари знают много интересного. Правда, вот что еще любопытно. Когда вы еще не развернулись на всю катушку, и ваш с визит был, ну, если не первым, то одним из самых первых посещений нашего мира, у вас были документы на имя как раз Тогира Горонеро. Совпадение? «Плохо верится. Вы почти ничего не знали еще о нашем мире, но вот имя Тогир Горонеро уже знали». В его голосе на миг прорвались нотки непрофессионального, а чисто человеческого любопытства. «Ну зачем вам понадобилась Анелла сабитаж «Нам очень понравились ее картины», — сказал Сварок с улыбкой. «Вот и хотели познакомиться с художницей. Может быть, и картины купить? А что в этом противозаконного?» «Значит, правды вы не скажете», — убежденно сказал Гарн. «А вот насчет покупки картин вы мне соврали. Один из наших аналитиков, совсем молодой, но голова золотая, подметил любопытную особенность — вы из нашего мира ничего не берете. Совершенно ничего, даже малой безделушки. Это установлено совершенно точно. Не знаю почему, но вы не берете ничего. Какая там покупка картин?» подловил зараза, подумал сварок, без всякого раздражения. Ну, конечно, они не засняли наш с Яной самый первый визит в Саваджу, когда обнаружилось, что незримый барьер не пропускает ничего сделанного здесь. Ну, как же мы качественно прокололись! Ну, правда, особенно от себя не следует, но кто бы знал заранее, что они следят за и Грацией, и у них там есть владеющий древним ветром. Да, вот что значит связаться с цивилизацией в научно-техническом развитии, пусть и уступающей империи, но далеко не так отставшей от нее, как земные королевства, а кое в чем и превосходящей. Крепость, королей, дальний прыжок. «Пойдем дальше», — сказал Грант. «Как, вероятно, и вы на нашем месте, мы в первую очередь озаботились вопросом «откуда вы?». Довольно быстро остались три версии — пришельцы из большого космоса, Из параллельных миров, иных измерений, что, впрочем, как некоторые теоретики полагают одно и то же, визитеры из будущего. Все три версии официальной наукой не признаны. Существование пришельцев и параллельных миров до сих пор не доказано и не опровергнуто. О возможности путешествий во времени давно уже идут дискуссии среди кучки узких специалистов, в последнее время крайне вялые, потому что основные аргументы «за» и «против» давно высказаны, осталось спорить о частностях. Признаться, мне совершенно наплевать на позицию официальной науки. Я не ученый, я практик. И передо мной встала конкретная проблема, вполне вещественная, материальная, осязаемая, куда уж материальнее. Так что я за неимением лучшего руководствуюсь версиями, наукой и непризнанными. Так вот, первая версия полностью отпала уже через два месяца. Вам известно о досадном инциденте, приключившемся с одним из ваших людей в Балерате? Известно, — сказал Сварог. Ему, как куратору, докладывали обо всех ЧП, случившихся с заброшенными судоагентами. Нельзя сказать, что их было очень уж много — Три раза в разных городах случались нападения уличных грабителей, и всякий раз агенты одерживали решительную победу, благодаря неизвестным здесь приемам рукопашки. Однажды агент подхватил в Приморском городе какую-то кишечную инфекцию и был быстро переправлен на нашу сторону, где такие хвори лечили не в пример быстрее и качественнее, чем здесь. Еще пара случаев была чуточку посерьезнее, и один из них совсем серьезный — Но Балерата это не касалось. Там то ли пьяный, то ли обкуренный байкер, их и здесь хватало, вылетел на тротуар и, прежде чем сам навернулся с мотоцикла, сшиб четырех человек, в том числе агента проекта, чувствительно приложившегося на газон правой стороной лица. Скорая помощь, клиника. В соответствии со здешней медицинской практикой травмированного продержали на больничной койке неделю, пока не убедились точно, что сотрясения мозга нет — Люди из его группы доложили о случившемся, и было решено паники не устраивать и побег из клиники не организовывать. Необходимости не было. Человек оставался в полном сознании. Не было никакого бреда, при котором он мог бы что-то выболтать. Ему не назначали лекарств, способных развязать язык не хуже, чем эликсир правды. ну Ничего страшного, что пришлось бы полежать в больнице недельку, пущей конспирации ради. Так что к ушибленному вскоре явился родственник» и передал приказ смирнёхонько лежать и болеть, пока не выпишут. Ну и выписали через неделю. Так, — Так-так-так, — сказал Сварог, заметив этакий хитрый блеск в темных глазах Грана. — Значит, это были ваши штучки. — Каюсь, каюсь. Гран, ничуть не походивший на кающегося, развел руками. Удобнейший подвернулся случай. Все было разработано самым тщательным образом. Мы вовсе не хотели, чтобы ваш человек погиб или получил тяжелые травмы. Место, обстановка, все было проработано до мелочей. На мотоцикле сидел мастер своего дела. Как и рассчитывали, все обошлось. Ваш человек всего-навсего немного ободрал кожу на лице, да на пояснице от удара рулем остался синяк. Вы наверняка не интересовались, ну, к чему это вам, но остальные трое пострадавших тоже не получили серьезных травм. Ну а далее понятно. В любой больнице в таких случаях всегда берут анализы и проводят разные процедуры. Ваш человек в медицине определенно не разбирался, и я уверен, так и не понял, что две трети анализов и процедур ничего общего не имеют со стандартными, а предназначены для него лично. Исследовали его скрупулезнейше, в том числе и выражаясь суконным языком медиков, отходы жизнедеятельности организма. Первые четыре дня его держали на строго постельном режиме. Он усмехнулся. «Некоторые из этих процедур были для вашего человека приятными. Через четыре дня к нему подвели очаровательную медсестру, с которой он тут же принялся заигрывать, но она не ломалась». И три дня они предавались маленьким радостям в кладовке ключ, от которой был только у нее. Еще один из экспериментов, показавших, что вы абсолютно ничем не отличаетесь анатомически и физиологически от нас. Вот сервец, — беззлобно подумал Сворок о жертве «пьяного байкера» в кавычках. Отчет составил обширный и обстоятельный о пребывании в больнице, — написал подробно, но вот о приключении с медсестричкой умолчал. Коллега и старый приятель Брагерта, тоже выставленный из восьмого департамента за излишний авантюризм, такой же ветрогон, хотя работник толковый. В конце концов был сделан вывод, вы не какие-то суперсущества нечеловеческого облика, мастерски замаскированные под людей. Вы совершенно такие же люди, как и мы. И даже более того... Я нисколечко не разбираюсь в науках, мне достаточно выводов, изложенных в доступной для меня форме, а все эти антигены, ДНК, прочие совершенно ненужные мне детали, в которые нет необходимости вникать. Вывод был таков. Образно выражаясь, организм вашего человека связан с сотнями неких незримых ниточек с биосферой Котейра. То есть вы словно бы именно отсюда. Вы не можете происходить отсюда, но вы именно что отсюда. Ну, что дало дополнительную подпитку сторонникам версии о параллельных мирах и пришельцах из будущего. А еще через месяц мы получили в свое распоряжение на несколько дней труп вашего человека. Готарейская мясорубка, да. Ну, в конце концов, как мы и предполагали, явились «родственники», в кавычках, забрали тело для похорон. Но наши специалисты успели провести исследования невозможное на живом человеке с тем же результатом, что и в первом случае, и этот человек был словно бы отсюда. Сварог досадливо поморщился. Это был первый, единственный, будем надеяться, случай, когда агент погиб. Готарей Приморская местность, печально знаменитые своими туманами, в силу каких-то специфических природных условий, они совершенно неожиданно возникают буквально за несколько минут. Вот автостраду и накрыло длинной полосой густого тумана, так что далеко не все водители успели что-то предпринять, и на полной скорости столкнулось более 30 машин, что в тех местах происходило далеко не впервые. Газеты и телеведущие окрестили этот случай гатарейской мясорубкой, по числу жертв она была самой крупной за последние десятилетия. Погибло 19 человек, в том числе и агент проекта, благородный Лар из восьмого департамента. Ну, разумеется, похоронили пустой гроб, а тело со всеми предосторожностями переправили на нашу сторону для приличествующего лару погребения. — Вам по-прежнему интересно меня слушать? — вежливо осведомился Гарн. «Чертовски — Чертовски! — усмехнулся Сварог. — Готовы хоть до утра. В конце концов, мне ничего не стоит перенести от лед. — Думаю, мы управимся, так что вы улетите в срок, — уверенно сказал Гарн. И еще одно крайне любопытное обстоятельство. Хранить его в секрете нет необходимости, ну, потому что вы при желании сами до всего докопались бы, и добавил загадочно о то, и увидели бы. Многие ваши люди такими журналами интересуются, например, тот рыжий и веселый ваш здешний резидент. Вот, посмотрите. Он достал из своей папочки и протянул Яне цветную фотографию. Как она не владела собой, а изумление на лице все же появилось. Взяв у нее снимок, сварок искренне надеялся, что у него самого рожа насквозь непроницаемая. Платье у девушки на снимке было незнакомое, зеленое в красный цветочек, и волосы подстрижены короче, чем у Яны, так что чуточку не достигают плеч, но во всем остальном сходство поразительное. Вторая Яна, как две капли воды, похожая на ту, что сейчас сидел рядом с ним. «Интереснейший случай», — сказал Гарн оживленно. «Видите ли, где-то через месяц после первого зафиксированного вашего визита мы стали прогонять фотографии с паспортов наших людей через соответствующий компьютер департамента полиции. Ну, про формы ради. Вы, наверное, знаете, бывают ситуации, когда делать совершенно нечего, но и сидеть сложа руки тягостно. Во всех случаях несколько раз встречалось отдаленное сходство с реально существующими нашими людьми». Но именно что отдаленное. Единственное исключение — снимок, который держите в руках, — Далеретта Меэла, — сходство полнейшее, — заверяет компьютер. Снимок сделан всего месяц назад, когда девушке исполнилось 22, и она меняла паспорт. Ну, конечно, — мимоходом отметил Сварок, — именно на паспортных фотографиях у людей такие серьезные сосредоточенные лица — Столько лет прошло, когда он в последний раз держал в руках советский документ с фотографией, а паспорта, как всякий военный, он лишился после поступления в училище. «Кто это?» — спокойно спросила Яна. «Вилорена Тагераш, младшая герцогеня, точнее, бывшая герцогиня, дочь адмирала Тагераша. Вам ведь нет нужды объяснять, кто это такой. Вы и ему, и его ведомству уделяете постоянное внимание. Ну, как же не уделять?» Адмирал Тагираш возглавляет в Космическом департаменте управление, которое ведает орбитальными станциями, теми самыми, с которых и взяла начало империя. Более того, теперь уже нет никаких сомнений, что именно он, герцог старинного рода, и стал первым императором. Не только состоящий при проекте историк, один единственный из собратьев, кто посвящен в тайну, но и Яна, и Марлок, и даже канцлер — Потерял свое всегдашнее самообладание, узнав, что есть возможность собрать немало данных об основании империи.